Глава 9. Работу с задержанными, то есть допрос в полевых условиях, проводил Игорь Николаевич Горяинов, тот самый бывший тупой и трусливый прапоромиха, для Аслана с Махмудом. На остальных просто не было смысла тратить время. Его появление произвело то, что у образованных людей именуется культурным шоком. И дело даже не в том, что за короткое время Тот успел привести себя в порядок. Просто перед ними предстал совсем другой человек. Умный, жесткий, прекрасно знающий свое ремесло. Главное то, что обоим стало понятно, что это не они пришли вывести все ценность со склада и зачистить свидетелей, а их сюда заманили. Охотникам всегда больно осознавать, что они сами стали дичью. Поначалу, конечно же, в один голос твердили, что за ними стоят серьезные люди, чуть ли не мафия. Пришлось им много усилить давление, — начал очередное занятие Горяйнов. Слушателей, дабы не травмировать неокрепшую молодую психику, к участию в допросе, конечно же, не допустили. Но всем хватило теоретических знаний, чтобы понять, что означало это немного усилить. — Дядя Безжецкий, конечно же, ложь, — задал вопрос один из даст. — Ложь и бездарная, — подтвердил Игорь Николаевич. — По этому адресу там располагается больничный комплекс. — Так от кого они работали, товарищ майор? — Сами от себя. Это, как сейчас принято говорить, на сто верифицировано. — А что они собирались делать с оружием? — Скинуть всю партию китайцам. Купля-продажа планировалась на лесной полянке в 27 семи километрах от Уссийска. — Компетентные органы поставлены в известность? — спросил мой сосед по комнате. Горяинов усмехнулся. Ни в коем случае. Подумайте и поймете, почему. — А действительно, почему? — Да потому что поднятый вокруг этого происшествия шум начисто уничтожит легенду нашего милого учебного заведения. Да и предъявлять следственным органам злодея в том виде, в котором те оказались после... «Интенсивного допроса точно не стоило. Запросто могли возбудить уголовное дело уже против сотрудников Центра подготовки МЧС. И были бы абсолютно правы по закону. Именно поэтому самих незваных гостей и их транспорт просто утилизировали. Понятия не имею, каким образом. Просто приехали в поселок парни с Кавказа и, наверное, уехали. Никто не знает, когда и куда» а китайцы напрасно прождали в условленном месте и в оговоренное время деловых партнеров с товаром согласно счете-фактуре. Все, конец истории. Никто в поселок не приезжал, и судьбой пятерых приезжих не интересовался. Как и ожидалось, преподаватели оперативной психологии и методики ведения допроса после сдачи нами зачетов убыли из расположения. Из Москвы пришло строгое предупреждение всем организациям об усилении охраны складов и повышении общей бдительности. Не напрасно. Буквально через три месяца была обезврежена этническая группа из 12 человек, пытавшаяся осуществить налет на военную базу. Никого из участников группы не удалось задержать живыми, поэтому заказчик остался неизвестным. Возможно, и тут не обошлось» без деловых партнеров и ставшего братским Китая.